Как вообще она за границей не дотрагивалась ни до одного рыбного блюда из опасения, что ей подадут что-нибудь вроде змеи, и довольствовалась только бифштексом и мороженым. Мужчинам же Булябес, приготовленный с пряностями и сильно наперченный, вполне заменил русскую рыбную селянку. Они ели его, покрякивая от удовольствия, и то и дело пропускали в себя мизерные рюмочки коньяку, Оля Апатрида тоже оказалась недурной закуской к книгу хотя Канурин, выбирая из нее разные кусочки и подозрительно их рассматривая, и сказал «Немцу есть, а не русскому». «Немец фаршмак свой любит за то, что ест его и не знает, что в него намешано. Так же и тут. Разберись чего все это. Ни в жизни разберешь. Может быть, есть зайчатина?»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 «Да и нет их в Италии!» «Можете быть спокойным», — сказал художник Перехватов. «Зайцев тоже здесь нет. Это северная еда. Разве кролик?» Тво, тво, Еще того лучше!» — плюнул Конурин. «Да ешь, ешь! Что тут разбирать?» — кивнул ему Николай Иванович. «Приедешь в Питер, все равно после заграничной-то еды рот светить придется». Я не понимаю, господа, зачем вы такое кушанье требуете? проговорила Глафира Семеновна. А чтобы на итальянеца. Да ведь в сущности очень вкусно приготовлена, и коньяку на закуску как нельзя лучше идет. Ну-ка, господа, еще по одной коньяковой собачке, предложил Николай Иванович. Поданная на стол бутылка коньяку была выпита до дна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 «Зачем же дело-то стало? Вот мы через площади и перекочуем», отвечал Николай Иванович. «Оперу всегда приятно послушать». «Ну что опера? Очень нужно», скорчил гримас уграблен. «Может быть, еще панихидную какую-нибудь оперу преподнесут? После коньяку и асти разве оперу надо? А поедем -те ка мы лучше здешние капернаумы осматривать». В трех кафе-шантанах мы с Рафаэлем уже были, а, говорят, еще четвертый вертеп здесь есть. Хоть и дрянь здешние бобенки выеденного яйца перед парижскими не стоят. А чем черт не шутит, может быть, в этом-то четвертом вертепе на нашу долю какие-нибудь особенные свирестельки и наклюнутся. Глафира Семенна вспыхнула. Послушайте, Григорий Аверьяныч, «Да вы забываете, должно быть, что с семейными людьми здесь сидите!» Строго сказала она ограблену. Тот спохватился и хлопнул себя ладонью порту. «Пардон, мадам! А, Вот уж пардон, так пардон!» — воскликнул он. «Пожалуйста, простите! Совсем забыл, что вы настоящая дама. Я и ей с самого отъезда из Петербурга настоящей дамы еще не видал и уж отвык от них».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 Оперу послушаем, пораньше домой спать, Завтра пораньше встанем и в Помпею поедем Откопанные древности смотреть. Молчи, мазилка! Замажь свой рот! Иду в Сан-Карло, но не для тебя иду, А вот для дамы, для Глафиры Семенны!» Перебил его Граблин. «Желаете, мадам?» «Непременно!» — кивнула головой Глафира Семенна. «Плати, Николай Иванович, и пойдем!» — сказала она мужу. Розо за мою пророху продолжал граблин и крикнул. «Эй, букетчица! Востроглазая шельма! Сюда!» Он поманил к себе цветочницу, купил у нее букет из роз и поднес его Глафире Семенне. Через пять минут компания рассчиталась в ресторане и переходила площадь, направляясь в театр. Целая толпа всевозможных продавцов отделилась от ресторана и бежала за компанией, суя в руки мужчины глафиры Семеновны цветы, вазочки, статуэтки, альбомы с видами Миннеаполя, кораллы, раковины, вещички из мозаики, фотографии певицы певцов, либретто опер и тому подобное. «Брысь!» — кричал Канурин, отмахиваясь от продавцов, но они не отставали и продолжая бежать сзади выхваливали свой товар.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 А у нас в Питере за три рубля загонят тебя в Мариинском театре в самый дальний ряд. Да еще и за эти-то деньги пороги обею театральной кассы и кассирша кассирше. Поразили и необычайно коротенькие антракты. Занавес опускался не больше как на пять минут и тотчас же поднимался. Балет состоял из шести картин и декорации переменялись мгновенно по звонку. Скорость перемены декораций и перемены костюмов исполнителями и исполнительницами была изумительна. В десять часов вечера спектакль был уж кончен. «Послушайте, мадам, за границей ей-ей! Нисколько не конфузно замужней даме быть в кафе Шантанах!» — говорил Граблин на подъезде театра Глафири Семенне. «Едемте всей компанией в кафе Шантанный Капернаум». «Нет, нет, нет, нет, нет. Мы домой. У нас свой чай есть. Попробуем как-нибудь с грехом пополам изготовить себе чаю, напьемся и спать. А завтра пораньше встанем и в Помпею. Ведь уж так и давеча решили», — отвечала Глафира Семеновна. «Да что Помпея? Отчего в Помпею надо непременно рано ехать? Можно и позднее. Поедемте, мадам, в Капернаумчик».